Глава тридцать первая. «Блин, блин!» громогласно ревел Михаил, планомерно громя дом Ангелины. «Ты дьявольский отродик, как мог упустить Нефилимку? Отец меня убьет, если узнает, что я упустил Элохима!» «Ты сам-то что делал в это время?» Зло прошипело Смадей, глядя полыхающими глазами на Архангела. «Тоже мне, воин господень, срань господня!» распаляя себя, заорал рыцарь. Подожди, кого ты упустил? Наконец, вспомнив слова ангела, ошарашенно спросил он. Элохима! Нехети сказал Михаил. Лучше не знаю, каким таким чудом, но тебе, идиот рогатый, удалось создать Элохима, а меня в няньки папа определил, заскрипел он зубами. Элохима! Эхом повторила Смодей, почувствовав болезненный укол в районе груди. «Значит, дитя не убьет свою мать при рождении?» — спросил, не ожидая ответа. «Тебя только это интересует!» — хмыкнул архангел, тряхнув белоснежными крыльями. Стоящая рядом мориган чихнула. «А у меня так-то аллергия на пох!» — противно прогнусела старуха. «Заткнись!» — в один голос заорали ангел и демон на противную няньку. «Ну, вообще-то да, и лохим дитя света!» Не хотя буркнул Михаил. Уж не знаю, насколько силён младенец, но он уизвием сейчас, потому что отец озадачился охраной. Но когда дитя родится, не будет ему равных по силе. Антихрист по земле бродит сейчас. Всеранжилика всадников выпустила Апокалипсис начала. Без тебя справились. Голод теперь по досторотам ходит. Телевизор включи. Приказал он Мориган, которая с небывалой для старого тела прытью гรีнулась исполнять приказания.